торое: Джеймс Битти. Джеймс Битти родился в 1735 году, был профессором морали в Эдинбурге и Эбердини и умер в 1802 году. Он также делает общее всем людям чувство источником всякого познания. Общее чувство простого человеческого рассудка он считает источником всякой нравственности, всякой религии и всякой достоверности. К свидетельству внешних чувств должно прибавиться подтверждение, даваемое общим чувством. «Истина есть то, во что меня заставляет верить свойства моей природы. Относительно достоверных истин вера называется убеждением, а относительно вероятных истин – одобрением. Достоверная истина познается посредством доказательств. Такие убеждения, как совершенно достоверные, служат основами поступков. Третья Джеймс Освальд. Джеймс Освальд умер в 1793 году. Шотландский священник. Употребляет выражение, что мы находим в себе такие основоположения, как факты. Существование божественного существа есть, согласно ему, безусловный факт, стоящий выше всяких рассуждений и всякого сомнения, и оно для нравственного общего чувства непосредственно достоверно. Это то же самое... т о в то время полагалось в качестве принципа также и в Германии внутреннее откровение, знание о совести и в особенности о Боге и его бытии. Четвертое. Дэггл с т ю р т К числу этих философов Принадлежит также Дэггл Стюарт, 1753-1828. Эдвард Сэрч, Фергюсон, 1723-1816. Гетчессон, 1694-1746. п и с а в ш и й большей частью о морали. Политика эконом Адам Смит 1723-1790 в этом смысле также является философом и даже самым знаменитым из них. Эту шотландскую философию выдают теперь в Германии за нечто новое. Это популярная философия. которая, правда, имеет, с одной стороны, очень большое оправдание, поскольку она ищет в человеке, в его сознании, источника всего того, что вообще должно обладать для него значимостью, старается установить имманентность того, что должно обладать для него ценностью. Содержание есть вместе с тем конкретное содержание, поскольку оно противоположно метафизике в собственном смысле, блужданию в абстрактных рассудочных определениях. Из этих шотландцев Дэггл Стюарт, 1753-1828, который еще жив, является, по-видимому, самым последним и незначительным. У всех них мы находим, в общем, одну и ту же почву, один и тот же круг размышления, а именно стремление создать априорную философию, но не искать ее спекулятивным образом, общим представлением. Лежащим в основании их принципа является человеческий здравый смысл. К нему они прибавляли благожелательные склонности, симпатию, моральное чувство, и, исходя из таких оснований, они писали превосходные произведения о морали». Это уже вполне годится для того, чтобы до известной степени знать, каковы приблизительно те общие мысли, вполне годится для того, чтобы исторически рассказать эти общие мысли, ссылаться на примеры и пояснять их, но этого недостаточно для того, чтобы двинуться дальше. В новейшее время Эта шотландская философия перешла во Францию, и профессор Ройе к о л я р теперешний президент Второй Палаты депутатов, равно как и его ученик Жефруа, следуя ей, отправляются от фактов сознания и развивают их дальше, пользуясь разработанным рассуждением и опытом. К этой философии примыкает также и то, что французы называют идеологией. Последняя представляет собою абстрактную метафизику, поскольку она является перечислением и анализом простейших определений мысли. Она не рассматривает этих определений диалектически, а заимствует материал извне и обнаруживает в этом материале содержащиеся в нем определения.